шестое. Колобая, подёрнутая дымкой линия, которая, как тём тянется на север и внеется сразу за лесом. И есть начало топи. Смургол, паривший рядом с Джимом, прервал рассказ, как только они выбрались из восходящего термала для того, чтобы попасть в другой поток. Им пришлось изрядно поработать крыльями, преодолевая резкие порывы встречного ветра. Джим отметил, что старый дракон замолчал всякий раз, когда требовалось приложить серьёзные физические усилия. Обрывочная информация, которую Смерголов готовностью делился, придавала рассказу веселую пикантность. "В наши дни в таппех ничего замечательного уже не происходит", продолжал Смерголов, как только они поймал очередной восходящий термол, "Начали затяжное плавное парение в направлении смутных очерченных болот". Твые соплеменники Горбаш, разумеется, интересуются жизнью водяных драконов. Ведь они наши дальние родственники. Среди них ты наверняка наткнешься на братьев и сестёр пятнадцатого или шестнадцатого колена, хотя те давным-давно забыли о родстве. Мы и раньше не очень-то контактировали с этими мягкотелами, Ну а после наводнения на всех на спорче контакта полностью оборвались. Смыргул замолчал и откашлялся. «И с тех пор мы живем порознь, Где среди болот и воды сыщится приличная сухая пещера? Да и питаться они должно быть в основном рыбой из моря, что и неудивительно. Бывает подвернется одинокий Сандмир к морской ящерица, или случайно отбившийся от выводка цыпленок». По краю болот нищенцы полуразорившиеся фермеры на их владении время от времени сголодавшие водяные драконы устраивают набеги. Но и фермеры пострадали от порчи. Все увращенное ими уродство, и инде достойно желудка таких здоровых драконов, как мы с тобой. Я слышал сплетни, что некоторые родственнички из водных драконов пали так низко, что питаются лишь объедками с огородов. Слыханали? кто-нибудь из нас питался капустой. Капуста? Невероятно. Им опять пришлось поработать крыльями, чтобы попасть в новый термал, перейдя на планирующий полет, с Вновь заговорил, а теперь Джимму стало ясно, что пожилой дракон выдохся окончательно. Вот, пожалуй, и всё, горбаш, сказал он. Рассказал я тебе все. не горячись, мой мальчик. Воистину, ярость дракона не затмит рассветкой не погубит тебя. Старайся. Пожалуй, я поверну назад. Да, согласился Джим. Так будет лучше. Спасибо за добрый совет. Не стоит благодарности, мой мальчик. Это все, чем я могу помочь. Прощай. Прощай. Джим проследил за прадедушкой. Сморгоул упал в пике развернувшись на 180 градусов, поймал нижний фермал и попутный ветер с моря. Он быстро исчез с вида. и Джим полностью переключил внимание на бескрайнее пространство пред ним. Лес с пригорками и опушками, в котором жил Каролинос, сменился монотонными пустошами редкими деревьями, да бедняцкими ложёгами, сложенными из сухих ветвей гнилых стволов, связанных, чем придется. Ряши хижины были покрыты охапками соломы и травы. Завидев летящего джим, обитатели хижин сразу же бросались в убежища. Явно отказавшись от традиционной одежды, все они были запутаны в шкуры, и даже с такой высоты выглядели непривлекательными. привлекательными. Чем дальше летел джим, тем реже встречались поселения. Наконец они исчезли вовсе, пустошь заканчивалась и приближался лес, на который указывал Сморгол, не хвойный, как у звенящей воды, а лиственные дубы даивых. Листвое уже опало, как оказалось странным такое время года, и уродливые ветки низкорослых деревьев придавали лесу зловещий оттенок. Складывалось отчетливое впечатление, что любое живое существо, стоит им изобрести сюда, будет тут же перемолото и съедено лесом. Из самодовольства вспыхнула у при мысли, что он может безопасно парить в поднебесье. Полет опять вхинил Джима, и он почти забыл о всех своих неприятностях. Джим не имел ни малейшего представления о том, что ждало его впереди, но неизвестность ни в кое-камере означала жизнь радостного расположения духа. Он жаждал лететь прямо к презренной башне, но крепко держал в памяти, что Каролинус отговаривал его от этого. Однако сейчас, по настоянию все того же Каролинус, он летел точно по направлению к башне. Неважно, чем руководствовался волшебник, главное, Джим твердо знал, все, что делает он в данную минуту, правильно. Джим подлетел к кромке леса, за которым начиналось зеленое нистовство болот. На горизонте сливающихся с туманной темно синей линией моря, куда ни бросишь взглядом, всюду были болота, деястственно чистые холмики, ополисырающие умха. Островки среди земли, мелкие, будто разбросанные блестящие стеклышки озёра, болота простирались во все стороны до самого моря. Телескопическим зрением драконий глаз он обшарил всю поверхность болот, настроение, которое могло бы называться презренной башней, не обнаружил. Встречный бриз Креска боролся за то попутный ветерок легко подталкивал его в спину. Джим расправил крылья, поймал воздушные потоки и медленно под небольшим углом начал снижаться, как бы скользя по невидимой волшебной поверхности. Болота приближались: сыстая, сочной густой травой земля, разрезанная протоками голубой воды на островки, задушенное кольцом мелких заливчиковых и запрут, поросших водорослями и камышом. Стойкие водной дичи поднимались легкими паутинками дыма с одного озерка, шли растянулся на несколько сот футов и медленно оседал. Крик птиц, приглушенные расстоянием, доносили до сверхчувствительных ушей Джима. А на западе, нависая над прибрежной линией, собирались тяжелые тучи. Джим, продолжая полет над тихой стоячей водой и мягкой травой, вдыхал привнесенный издалека запах и моря. Он с беспокойством поглядывал на заходящее солнце. Край, которого уже завяз в чёрных облаках, скоро стемнеет. Он проголодался и не имел ни малейшего представления о том, что будет делать, когда наступит ночь. Продолжать полет небезопасно. Малоприятная перспектива врезаться в землю из-за полной потери ориентации. Не более приятно спикировать в озеро и залив, можно приземлиться и продолжить путь пешком. Но в этом случае добавляется вероятность завязнуть в трясине. Самое разумное решение после захода солнца, хотя эта идея не слишком радовала Джима, заночевать на сухом островке. Но тогда, если кто-то вознамерится напасть на него, то наверняка застанет Джима врасплох. распух. Сомнение Джима оборвал очевидную мысль точные напоминанию: он же дракон, но продолжает рассуждать как человек. Кто, будучи в здравом уме, осмелится напасть на дракона? Исключение, как Джим успел выяснить, составляет только рыцари в латах. Станет ли рыцарь в латах разъезжать в темноте по болотам? Нет. Тогда следует ли Джим опасаться другого дракона, если сведения Сморгола о водных драконах верны? То единственным опасным драконом-соперником оставался барояк. Но если Брояк приблизился бы сейчас к Джиму, пребывающему в откровенно агрессивном расположении духа, это станет его последней ошибкой. Джим шёл бы за счастье прямо сейчас, цапятся зубами и когтями в этого предателя. Матёры тяжёлая злоба, горячим углем разгоралась у груди. Как сладостно было это ощущение! Искра раздулась в настоящий пожар, а гнев Джим обрел действительно драконью ярость. Радно об этом и предупреждал Смургол, советовы не горячиться, не давать волю эмоциям. Джим попытался успокоиться, на пламя гнева, бушевавшее внутри, было не просто загосить. Удача улыбнулась неожиданно. На одном из крохотных островков Джим краем глаза выхватил очертания дракона. Дракон копошился на чем-то лежащим в траве с такой высоты и под таким углом Джим не мог различить, чем является жертва. Идентификация существа в траве не интересовала его, поскольку у одного вида дракона оказалось достаточно, чтобы пламя гнева вспыхнуло во всю мощь. "Браяк!" непроизвольно взрычал Джим, даже не дав себе труда чуть-чуть подумать. Как истребитель с наведенными на цель Джим упал в пике, атака была стремительной, и Джим застал бы дракона, находившегося внизу в расплох, но, к сожалению, существовало препятствие, которым не подозревал Джим. Даже лёгкий самолёт с выключенными двигателями производит идя на снижение достаточно шума, чтобы разбудить спящего. А такой крупный, как горбаж дракон, весил никак не меньше, чем двухместный самолет. К тому же этот нарастающий воин, несомненно. Вылы же хорошо знаком дракону внизу. Не поднимая головы, он сделал отчаянный прыжок в сторону и кобарем покатился от того места, куда пикировал джим. Атакованный дракон торично порикнул, сел, уставился на джима и принялся визгливо причитать: "Это несправедливо, несправедливо!" кричало неестественно высоким для дракона голосом. Ведь всё потому, что ты крупнее меня, а я сражался целых два часа, и на шесть раз едва не сбежала. Впервые за несколько месяцев на болота забрела еда таких габаритов. И вот все прахом. и ты отнимаешь мою добычу. Ведь не нужна она такому питанному и сильному, а я голоден, не машин. Джим растерянно заморгал. Он посмотрел на дракона. Затеем перевел взгляд на то, что лежало перед ним в траве: лоша старой, тощей корова уже изрядно покусаная, с переломанной шеей. Джим уставился на рукой, и тут впервые понял, что перед ним замождённое в половину его размера существо, находящееся на грани смерти от истощения. «Это удача", стенал дракон. «Стоит мне поймать приличную добычу? Кто-то моментально отнимает ее!» А что остаётся мне? Одна рыба. Замолчи, рявкнул Джим. Рыба, рыба, рыба. Холодная рыба, че холодной крови прибавляет силу им костям. Обожди, говорю, заткнись, скомандовал Джим, включив на полные обороты голосовые связки. Драконьи жалобы прекратились моментально, будто тощий был музыкальным автоматом, которому за ненадобностью отрубили питание. "Да, сэр", смиренно произнес он. "О чем ты говоришь?" рассердился Джим. Я не собирался отнимать у тебя корову». Нет, царь, ответил Дистрофики и похохлился со смеху. Нарочито показываю, что его можно обвинять в любых грехах, но только не в отсутствии чувства юмора. Да нет же. Ха-ха-ха. Заливался коротышка. Какая же вы шутник, ваша честь. «Черт побери. Я говорю серьезно», – рявкнул Джим, отходя в сторону от туши. Ешь. Я принял тебя за другого. Не хочу, сэр. Я не голоден, чистая правда. Я пошутил, что голоден, чистая правда, что пошутил. Обожди, рявкнул Джим, хватая под усы заново разгорающийся гнев. Как твое имя? "А", Но... промямлил коротышка. "А, оно ничто и того, чтобы хвалиться перед вами. Назови свое имя". "Сэр, ваше святейшество", с трохи Дистрофик. Просто, секах. Я ничтожный водяной дракон ваше величество. Маленький ничтожный водяной дракон. Тебе не всерь меня убеждать, хмыкнул Джим. Верю без слов, словсакох. Он махнул лапой на корову. Рубай. Не это дохлятина до фонаря. Если мне что и надо, кое-какая информация об этой местности и ее обитателях. Надеюсь, ты подскажешь мне, куда лететь, а? Ну, Начал вилиться кох. В течение разговора он тихонечко подгребал вперед, а теперь решительно переместился к туше убитым им коровой. Простите мои манеры, сэр. Я простой бодяной дракон, и он с неистовой жадностью набросился на тушу. Сначала Джим почувствовал лишь сострадание, следует дать дракона спокойно поесть, а затем уже расспрашивать его. Но сидя и наблюдая, Джим почувствовал, как в нем пробудился весьма активно голод. Желудок внезапно громко заурчал, глядя на разотронную тушу коровы, Джим пытался убедить себя, что эта пища и соответствует статусу цивилизованного человека. Сырое мясо дохлого животного, мертвая плоть, старая кость и облезлая шкура. М-м, да, промямлил Джим, придвигая ближе к кокухе к корове. Через минуту он откашлялся. Выглядит неплохо. Надо ответить. Желудок призывно заурчал. Очевидно, брюхо дракона было лишено человеческой щепетильности, которая на что лежащее перед Джимом туши пригодно в пищу. Сакох, с окох поднял голову и настороженно вгляделся в Джима, не переставая при этом лихорадочно чавкать. Сакох. "Я впервые в этих краях", признался Джим. "Полагаю, ты хорошо знаешь местность". "И я, а как она на вкус? Эта корова отвратительно" морщись, но с полным ртом сообщил Сокох: "Жадкая старая вонючая Гадная разве что для такого водяного вадра конна какие не для... Я хотел расспросить о местности. Да, ваша честь. Думаю, впрочем, это ведь твоя корова э, так обещала ваша честь. Осторожно напомнил Сокох, но не любопытно. Джим доверительно улыбнулся. Какой вкус у этой коровы? Мне не доводилось никогда прежде пробовать что-либо подобное. Неужели? сэр?» Со стоном спросился кух из глаз Сокоха выкатились две крупные как сливы слезинки и пали в траву. Да, никогда. можно, если ты не возражаешь, отведать кусочек? А? По щеке Сокоха и шос скотила слеза. Если если ваша честь того желает, сдавленно произнёс Сокох. Пошёл вас э, присоединиться к трапезе. Благодарю. Он подошел к корове и запустил зубы в область лопатки. Граматная крой стройкой скользнула по языку. Резким движением челюстей он вырвал предплечье. Через пару минут он сидел под сокоха, облизывая скрет коровы шершавым раздвоенным языком, похожим на наждачную бумагу. Наелся сокох. Спросил Джим. джип: "Хатфуза, сэр». Ответил водяной дракон, оглядывая голодным безумным взглядом обглоданные останки: "Да, простите меня, ваша честь, но я ужасно неравнодушен костному к мозгу. Он схватил берцовую кость и принялся похрустывать её, как леденцом. — Завтра выследим корову, и я убью ее, — сообщил Джим. "А ты схрумишь ее в одиночку?" "Благодарю вас, ваша честь". Сыкох выслушал обещание с вежливым скептицизмом. Я обещаю. А теперь скажи, где находится презренная башня? Что? Начал заикаться Сыкух. Презренная башня. Разве ты не знаешь, в какой она стороне? Вот да, сэр, Но ваша честь не пойдет туда. Та да, ваше святейшество и не вправе советовать вашему высочеству. Испуганно пискнул Сыкух. Продолжай, сказал Дрим. Así можно сравнить чудошного робкого водяного дракона с вашей честью. Но присредная башня ужасное место, ваше величество. Настолько ужасное? Оборвал его Джим. Это необъяснимо. Ску грустно поглядывал по сторонам. 500 лет назад башня наслала на всех неспорчии рождения. Да, от того мы ничем не отличались от остальных драконов. Безусловно, мы не были такими громадными, своей как Высор, но вскоре по непроверенным слухам, темные силы были усмирены а башня разрушена. Да, конечно, великое событие, только какой прок от него был водяным драконом. Победители разбежались по домам, бросив на сном гнилым обличий на произвол судьбы. Считается, что в небашне уже не опасно, но на вашем месте я бы ни за что туда не отправился. Ни за что, ваше величество? Ну, что за опасность? спросил Джим. Кого следует остерегаться, кто обитает в башне? Не скажу определенно, что там живет кто-то осторожно ответился Кох. Но ваше величество не сможет схватить его лапой. Дело в том, что если кто-то, кому не разрешен туда доступ, приближается к башне, то башня каким-то образом влияет на непрошенных гостей. сэр. Разумеется, туда частенько наведывается всякая нечисть, но иногда оттуда исходит нечто странное, а вот совсем недавно сыкухо селся сбивший с повествования и осирно зашарил среди коровьих костей. Что недавно? Ничего особенного, Ваше превосходительство. Пронзительно взвизнулся секор. «Ваша достаточность не должна слишком много требовать от ничтожного водяного дракона. И не блещу умом. А, только хотел сказать, что с недавних пор башня стала еще страшнее. Никто не знает почему, мы стараемся держаться от неё подальше. Возможно, у тебя разыгралось воображение. Киссу заметил Джим. Он всегда считал себя скептиком. Да, этот странный мир стремится отойти от нормального порядка, Все равно разом, пусть даже в силу привычки, не желал окунуться со слепой верой в сверхъестественное, особенно в сверхъестественные ужасы второстепенных старинных кинолент. «Мы знаем, что знаем", с необычным упрямством ответил водяной дракон и выставил на показ свою костлявую и сушёную лапу. Джим невразумительно промычал: Только что заглушенный ужин тянул драконов сон. Серые свинцовая сумерки отступающего дня притупляли восприятие. Над жима навалились вялость и апатия. Завалюсь-ка я спать. Залон. Так как мне добраться отсюда до презренной башни? «Пойдете на запад, ваша смелость смеется с пути невозможно». В последних словах водяного дракона слышался неподдельный поддельный страх. Но сонному Джиму было наплевать буквально на все. Он продолжал слушаться Сокоха, но голос доносился как бы из тумана. «Держитесь, большого тракта. Это широкая полоса твердой земли, и оно ещё 7,5 в востока на запад через болота. Держите его и выйдете точно к башне. Она стоит на высокой скале на краю моря". "5", миль пробормотал Джим, "надо ждать рассвета". Перспектива обрадовала Джима. Черний холодок не тревожил покрытые бронированными пластинами тело, а трава окутывала своей мягкостью. "Да, пожалуй, я поспешу". Джим растянулся на травке, повинуясь инстинкту дракона. Он изогнул шию и, по-птичьи, спрятал голову под крыло до утра сыкох. "Как пожелает бы ваше превосходительство". Робко отозвался водяной дракон. "Я пристроюсь вон там, и если вашему святейшеству понадобятся мои услуги, только позовите, я сразу же прибегу". Слова стерлись и исчезли. Джим медленно погрузился в сон, как идущий ко дну перегруженный корабль с пробоиной.